Слабые ели мерцающий огонек проволочного фонаря тогда освещал его. В глубокой полночной тишине только и слышалось, что торопливое тиканье часов, лежавших на столе, а гул, подобный морскому прибою, гудел в ушах цвета. И тогда-то именно случилось. Но головная боль пронизала винтом его голову и затмила мозга.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 великолепно помню реген серброструнов еще бы прошу садиться чем могу среброструнов был одновременно подавлен строгим комфортом стильного большого кабинета и снисходительной любезностью хозяина было ясно что он хотел напомнить цвету и по душам разговориться о чем то далеко прошлом, милом, теплым и простом и цвет ждал этого но регент так и не решился Срываясь и торопясь, с бегающими глазами, вертя напряженно пуговицу на своем рукаве, начал он обычную просительную конетель. Простудился, начал глохнуть, голос сдал. Все это, конечно, временное и проходящее, но сами знаете, каковы люди. Конкуренция, завистники. Теперь доктора посылают на Кавказ, на целебные воды. Как поедешь? Вещи, какие были заложены? Словом... Словом, Свет написал ему чек на две тысячи.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 Запах лада на живые огни тонких восковых свечей, ярко освещенные ноты, шорохи и звуки, шевеляющиеся сзади толпы, тонкое певучее жужжание камертона. Но огонек сверкнул, погас и... Опять ничего не стало, кроме мрака, пустоты, головной боли и томной, раздражающей, обморочной тоски в сердце. Цвет закрыл лицо обеими руками и глухо простонал —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 Говорят, что они переживали подобное же ощущение. Цвет увидел точно в хрустальном волшебном зеркале свое детство. Медные каски пожарных и страшные ночные выезды команды. Игру в бабки за конюшнями. Ловлю рыбы при помощи завязанных штанишек на реке Кизыхи. И кулачные бои городских мальчишек с заречными трунтаями на льду Кинишемки. Духовное училище и гимназию.